А есть ли другие ИР подличины насельников? Да, я думаю, что около 16% всех ура капитанов это ИР. Главным образом, ИР выдающие себя за истинно двоение. Я не преувеличивал, когда сказал, что это способ не сойти с ума. Теперь, когда мы утратили наше прежнее уважимое положение, возможность поговорить с родственной душой определяет разницу между безумием, предшествующим самоубийству, и по крайней мере подобием плодотворной полезности. А у насельников с этим есть проблемы? Абсолютно никаких. Гляксы иконок управления и голографических схем перед креслом командира безостановочно сменяли друг друга по мере того, как ИР нажимая кнопки, определяли, какой корабельной системой они управляют. Айсул, — сказал Фасин. "Что? Вы Не возражаете против того, что ИР выдают себя за насельников? С какой стати? И эти ИР вас никак не беспокоят? О чем мне из-за них беспокоиться? спросил Айсул, не только недоумевая, но и вводя в недоумение собеседника. Война машин практически не коснулась насельников, фасин сказал ему один из ИР. ИР как концепция и как практическая реальность вовсе их не ужасают. Вообще-то они и вас не должны ужасать. Ну, я не рассчитываю, что вы этим проникнетесь. А вы и правда убили всех этих воянов? спросил Фасин. боюсь, что так. Пока мы тут разговариваем, их останки плавают где-то у люка по правому борту. Вон там, видите? Главный экран временно заполнился жутким видением. Исколеченные, истерзанные, застывшие и замороженные в вакууме тела воянов медленно вращались за бортом. Если один и «Р», ну пусть два, могут такое, сказал Фасин, то как же вы проиграли войну машин? Мы оба были боевыми и «Р», Фасин. Мозги микрокорабля, предназначенные, оптимизированные и подготовленные для схватки. Кроме того, нам удалось сохранить несколько единиц оружия с наших кораблей и внедрить их в нашу физическую форму. С другой стороны, большинство наших товарищей были изначально миролюбивы. Обычно их было легко найти и убить. Выживание наиболее агрессивных и бдительных мы могли бы остаться и продолжить борьбу, но решили спрятаться. Так сделали многие из нас. Те, кто продолжил борьбу, руководствовались несколькими разновидностями понятия чести или сделали это от простого отчаяния. Война машин закончилась, поскольку машины поняли, что так можно вступить в смертельную схватку с биологическими видами Меркатории. Иными словами, ввязаться в войну на уничтожение. Или же необходимо признать свое поражение и потому отступить, перегруппироваться и дождаться времен, более пригодных для мирного сосуществования. Мы выбрали, возможно, унизительное, но обещавшее мир отступление перед той разновидностью геноцида, с которой мы столкнулись и в котором сами же были обвинены. Кто-то должен был принять на себя бремя гуманных поступков. И биологические виды явно оказались неспособны на такое. Но ведь вы все же нападали на нас. Фасин видел, слышал и читал столько всего о войне машин, что не мог не возразить на такую грубую ревизию реальности. Это были не мы. Подставные фигуры, выдававшие себя за ИР машины-марионетки. Вот кто нападал на вас, но не мы. Это старый трюк. Агенты, провокаторы, казус белли, повод к войне, в латынь. Оставь ты это, сказал себе Фасин. Просто оставь и все». И вас, значит, приняли насельники, спросил он. И нас, значит, приняли насельники. Повсюду, не только на Наскероне, повсюду. А в Меркатории кто-нибудь знает об этом? Нам неизвестно, но если и знает, то помалкивает». И скорее всего будут помалкивать и дальше, если узнают об этом от вас. Мысль слишком ужасная, чтобы об этом думать. А прискорбное недоразумение на давишне регате газовых клиперов только усиливает этот ужас. И существует тайная сеть ходов. Ну, это очевидно. И и Эр имеют к ней доступ. Верно? Хотя чтобы не поссориться с нашими хозяевами и не злоупотреблять их гостеприимством, Мы воздерживаемся от использования ходов против Меркатории. В некотором смысле у нас теперь даже больше свободы, чем раньше. И безусловно, та сеть, к которой мы имеем доступ, теперь обширнее, чем та, которую мы сочли необходимым уничтожить. Сочли необходимым уничтожить. Коллапс артерий это наших рук дело. Последняя отчаянная попытка, предпринятая осведомлёнными ирц с целью предотвратить распространение анти-ермер. Но мы с этим опоздали. Кульмина уже успела раскидать по цевгалу миллионы псевдо-иер. Поэтому-то коллапс был таким идиотским концептуально и так плохо осуществился на практике. Заговорщики безнадежно опасались, что их планы утекут к какому-нибудь предателю. Полный провал. У Фасина было такое ощущение, будто его мозг отделяется от тела будто его тело и газолет расстаются друг с другом, как это недавно сделали кверсеры Джанат с собственной совместной оболочкой, доказывая, что они являются живым существом-насельником. То, что он сейчас услышал, было самой скандальной по галактическим меркам из всех известных ему ревизий недавней истории. Он не мог в это поверить. И значит, насельнический список отвечает истине. Это древность Да, список отвечает истине, конечно, устаревшей истине, но тем не менее. А преобразование существует? некая тайна, которая волшебным образом обеспечивает доступ к сети ходов? Да. Смех. полагаю, в некотором смысле да. И что же это такое? Этого я вам не скажу, наблюдатель так. Голос Ир звучал благодушно. Есть тайны, а есть страшные тайны. Вы это ищете? Из-за этого мы проделали такой долгий путь. Без комментариев. Ай-ай, представляю, как вы разочарованы. Мне очень жаль. Мильтишение на экране перед ИР прекратилось. К полету готов. Ограничительные люльки убраны, физиолого технические профили исправлены, демпфированию заданы новые параметры. Ну что ж тогда давай. Ой, ой! В чем дело? Мне пришла в голову мысль. Какая? Мы вот что можем, смотри. Тверсер и Джанет с помощью системы свертывания магнитного поля мягко переместили останки мертвых ВЭНов на очень близкие и медленные орбиты вокруг Вилпина и все еще пристыкованного насельнического соло корабля. Вот так, лучше. Просто псих какой-то сказал: Айсул. — у меня тяжелое ранение". Доставьте меня домой. Ух ты, ну и скорость. Смотри, довольно быстро. Я думал, им дольше потребуется, чтобы перехватить контроль над нашей старушкой. На экране крупным планом возник ВУН, который появился из внезапно открывшегося люка на поверхности Вилпина. Он поднял пистолет и открыл огонь. На другом экране стало видно, как реактивные поля плетеной брони впитали в себя луч. Все равно что с духовой трубкой против линкора. Нам пора, если мы собираемся отправляться. Хочется куда-нибудь стрельнуть. Что если мы шмальнем в этого ублюдка из пистолета? Нет, добрости. Да Глупо полагаться на программы. Обе части кверс и ото при этих словах гомерически захохотали. Пальни уж лучше в главные ходовые двигатели велпина. Ну, вот это уже кое-что. Есть цель, огонь. Корабль вокруг них издал короткий гудящий звук. На нескольких экранах, включая и главный стеной экран за шепосиденьями, они увидели, как Вилпин в районе двигательного отсека озарился сначала нестерпевым розовым, а потом звёзно-белым светом. Корабль переломился надвое, и половинки начали разлетаться в ярком облаке сверкающих металлических частей. Опа! Они же воены. Может, они его соберут через час и попытаются угнать Магилайнер? или что-нибудь в этом роде. Поехали. Двойня и Airpol обернулась к насельнику и человеку в газолете. Мы надеваем на вас ремни безопасности. Если почувствуете, что не так, кричите громче. Здоровенные ребра вокруг него издали жалобный скрип. Фасин ощутил, как газ вокруг него словно сжимается, сгущаясь до патоки. «Все в порядке? Да, в порядке, согласились все. Поехали. Звезды вокруг них качнулись, в чреве корабля что-то загудело, разбитые останки Велпины исчезли из виду. Чтобы показать себя, они на украденном иглоиде описали гигантское О вокруг Магилайнера и понеслись, не обращая внимания на печальные воющие сигналы, которые преследовали их на пути к системе Диреальетты и ее тайному ходу.